Этот тридцатиюродный кузен, влюбившийся в нее джентльмен из другой округи, мистер Дербервиль, пользовался репутацией дерзкого волокиты и сокрушителя сердец. Слух об этом начал распространяться и за пределами Трендриджа, благодаря чему завидное положение Тесс казалось к тому же опасным и всех очень интересовало. А этого бы не было, если бы ей ничто не угрожало.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 или, стоя под деревом, на ветвях которого дремлют фазаны, она смотрела на себя, как на олицетворение вины, вторгшейся в царство невинности. Но она усматривала антагонизм там, где его на самом деле не было. Чувствовавшая себя враждебной пришелицей, была гармоничной частью природы. Ее заставили нарушить искусственный закон общества, но этот закон — был неведом тому миру, чуждой которому она себя вообразила.